12:00. Конкубин Саша оказался домоседом. Когда я приложила его удостоверение к билетному автомату пригородного поезда, оказалось, что это поездка первая с начала года. Такой ухоженный маникюр, педикюр, эпиляция, все дела, всё делает на дому. Брови сам себе выщипывает, боится лишний раз выйти, выйти и заразиться. Правильно, Саша. Чем меньше везде суетишься, тем дольше живёшь. а Томми, возможно, уже умирает. Слишком много метался, в том числе и за мной. С мужчинами ведь вот какая оказывается Петрушка. Он может быть злодеем или героем, но если ты его любишь, то тебя всё равно больше всего интересует ответ на вопрос, любит ли он меня. Если бы я влюбилась во времена Большого Поворота, я бы, наверное, не заметила и Большого Поворота. Вот в чём штука. И тем не менее, я ищу кролика, а не Томми, не мужчину апреля. На платформе я ориентировалась по знакам, вход для мужчин, жёлтые стрелки подвели куда надо. Мужской вагон тоже был жёлтым и пустым. Я приложила Сашну удостоверение к контролёру, пусть потом как-нибудь сам объясняет всё полиции. Мало ли кто украл удостоверение, я же у Саши не одна. Он сумеет доказать, что не выходил из квартиры. Не сомневаюсь, что он на расхват у клиенток: красивые, послушные, всегда в макияже, всегда готовые. Я села у окна. Солнце мучило глаза. Отодвинулась в тень. Главное не задремать в жарком костюме и не проехать станцию. Ехать-то всего ничего. Поезд "Пуля" отвечал своему названию. Название станции соответствовало её функции. Санаторий Наша культура не любит лишних смыслов. Я почему-то опять подумала о Саше, о его безволосой груди. Ультраправые радикалки убирают волосы на теле как и мужчины, и конкубины, взыскуют ультраженственности, а обрящут мужественность. К чёрту их, к чёрту. Классическое правило расследования убийства: изучай жертву. Курс преступлений против людей нам читали в сокращённом виде. Уже понятно было, что читали его только для общего развития. Высшая полицейская лига нам не светила. Я была в группе средняков, возможно, из-за Ники с её судимостью, возможно, из-за собственных скромных способностей и результатов. Но я была всем довольна. Защищать животных не менее важное дело, они тоже личности, испытывают страх, боль, радость, привязанность. ещё как испытывают. Вот некоторые птицы, например, живут с одним и тем же партнёром всю жизнь, просто не являются людьми. Изучай жертву. Кем был пропавший кролик? Туяра назвала его ангелом, хотя на курсах опеки ей наверняка объяснили, давать кролику имя бессмысленно. Кролики не собаки, они не отзываются на имя, не понимают его. Но это не значит, что кролик не личность. У него было прошлое, у него была история, и она подводила к тревожному факту. Мозг Гретты при вскрытии оказался воспалён и разрушен мощным нервным вирусом, похожим на вирус менингита. Но если этот кролик был болен и являлся носителем вируса, то почему его отдали в семью? Всех животных тщательно проверяют, ставят клеймо, чипируют. Если кролик заболел уже после того, как оказался в доме у Гретты, то почему его не защитили прививки? Я надеялась найти ответы в санатории для животных. Надо мне было с самого начала туда поехать, а не отделываться дежурным звонком. Но никто ведь не ищет пропавший велосипед на заводе по производству велосипедов. И кто знал, что кролик мог быть болен? Санаторий для животных раньше называли приютами. Переименовали их лет двадцать назад. Слово «приют» волочило за собой слишком много печальных ассоциаций. Санаторий — правильнее. Пересыльный пункт перед возвращением в естественную среду обитания или передачи в опеку. Мимо летели пустынные поля, ноги и деревья. Мне даже показалось, где-то мелькали кулаки старого снега. Может, это были просто лужицы, полные солнечного света, а может и вправду снег. Весна за городом наступает позднее, но здесь в вагоне пекло невыносимо. За стеклом я была как огурец в теплице, да ещё этот костюм. Когда я стянула шлем с потной головы и стянула чмокающий комбинезон, тело сразу стало лёгким. Лесок, хоть и голый, защищал меня от чужих глаз. Я аккуратно свернула костюм, пригодится на обратную дорогу спрятала под заметным покосившимся влево кустом и пошла к строениям, что едва виднелись за деревьями. Под ногами проваливалась и скользила влажная земля, покрытая прошлогодними листьями. Я прикидывала, как бы так построить разговор, чтобы мне рассказали всё, но не попросили показать полицейское удостоверение. Вышла на опушку. Теперь санаторий просматривался целиком. Невысокое, как бы распластанное эко-здание. За ним обширные поля для выгула постояльцев. Забор был нужен лишь для внутренней безопасности животных, чтобы один постоялец не съел другого. Лохматая женщина в комбинезоне разбрасывала на поле семена. «Здравствуйте!» — крикнула я и тут же закрыла лицо ладонями. «Ой, а где дезинфектор?» потому что обернувшаяся женщина оказалась мужчиной, который тут же залился краской. Понятно почему, он нарушал правила. Радостно подставлял лицо солнцу и ветру, наслаждался свободой движений, а не жарился в костюме химзащиты. Мне Вика разрешила, заблеял он как маленький мальчик. Вика. Откуда-то появилась теперь уже несомненно женщина. В таком же синем рабочем комбинезоне, такой же обветренный от долгих часов работы на свежем воздухе, прищудилась на меня. "Я Коле разрешила", подтвердила она. "Коль, ты отойди только подальше, чтобы она подойти смогла". Коля побрёл к дальней ограде, вытаскивая из неуступчивой грязи свои резиновые сапоги. Он как зверь и пася на воле, перед возвращением в аппеку. А вдруг Вика выберет для него волю и природу? Я уже ничего не понимаю про отношения мужчин и женщин. Я приблизилась. Вике на вид можно было дать не знаю сколько. У глаз, у носа пролегли морщины, наведённые солнцем и привычкой часто улыбаться. Волосы были жёсткие. Вика явно не мудрилась с ними, мыла обычным мылом. Голубые глаза ярко светились на загорелом лице. Спокойные и... Как бы сказать, понимающие. Вон Колю своего пастись выпустила, не стала заедать правилами. Похоже, хорошая женщина. Я подавила искушение во всём ей сознаться. Главное следить за собственным голосом. Телефон сильно его искажает, но мне совсем не кстате, если Вика вспомнит, что я ей звонила по поводу кролика. У меня кролик пропал. Я старалась говорить тоном выше обычного. Она молча смотрела на меня. Он у вас перед этим жил. Вика переложилась на лопату. Я в полицию обратилась, в биологическую безопасность, но сами понимаете, говорят, убежал. Я уже смирилась, раз не вернулся и труп не нашли, значит, ему хорошо там, где он сейчас, иначе нашли бы, верно. Коля внимательно поглядывал на нас. Здесь надо понимать, не очень-то жалуют людей, которые что-то высматривают, выпрашивают. Или мне теперь все кажутся подозрительными? Есть же и простые объяснения. Просто Коля боится, что его взгреют за появление без костюма, успокоила я себя. И Вики тоже попадёт. Вон он как ловко её сдал, в первую же секунду. Теперь ему совестно. Труп и вороны сожрать могли, и лисы, наконец сказала Вика. Я сама из Москвы. Не кстати вставила я. В Москве много лесопарковых зон. Может, жив-здоров и процветает. Кролики вообще очень адаптивные. Мы обе знали, что кролика бы нашли. По чипу, живого или мёртвого. Но я кивнула, а глаза Вики говорили. «Тебе что на самом деле надо?» Я вздохнула. «Извините». «Да, пожалуйста. К поезду лучше вон той тропинкой». «Так, короче!» — махнула она. «Выпроваживает», — поняла я. «Я даже не могла спросить, вы кролику все прививки сделали? Вы точно проверили? Он здоровый был? С чего бы Грета Менингитом заболела? Не от него ли заразилась?» «Хорошие вопросы, обоснованные. Но, увы, я больше не полиция, я никто. Надо держаться роли обычной хозяйки кролика». «Понимаете, мне стало интересно, кто он?» «Кто?» «Кролик. У него ведь есть судьба, личность, прошлое. Почему он к вам попал? Он был несчастным?» «Много ли проходит кроликов через санаторий?» Вика уставилась на меня, как баран на новые ворота. «Мне так будет легче справиться с травмой и утратой, мой психотерапевт посоветовала», — плела я на ходу. увидеть в нём самостоятельную личность со своими решениями, своей волей и правом решать за себя, тогда я смогу это принять и отпустить. Не знаю, что Вика подумала, вероятно, что все городские истерички делать им нечего. Но положила лопату на землю, отряхнула руки. У вас карточка с собой? Карточка? Ой, я и не подумала, что надо захватить. Ладно, идёмте в контору, разберёмся. Коль, крикнула она. Возвращайся, мы уходим. Коля потрусил обратно. Вика потянула дверь. После весеннего простора и свежести воздух внутри показался затхловатым. Вика включила компьютер. Пить хотите? От воды не откажусь. Протянула мне стакан, показала на кран в углу. Я заметила, что она всё делала левой рукой. Вика заметила взгляд, улыбнулась. «Вы левша?» — спросила я, демонстрируя дружелюбный интерес. «Вынужденная. Лет пятнадцать уже». Я глянула на ее правую руку. Рука как рука. Пальцы плохо сгибаются. Лиса прокусила ладонь. Мне лень потом было упражнение делать, восстанавливать подвижность. Вот и прохлопало. «Тяжело, наверное, привыкать было». Да нет, быстро приnравилась. Правая-то всё же работает. Копать там, корм задавать, мыть никаких проблем. Уже и не замечаю. Левой только точную работу делаю. Прививки колю левой, чи peerую левой. Когда кролика взяли, какого числа? Не помню. Улыбнулась я, но сообразила, где узнать. Придётся у дочки в Фейсбуке посмотреть. Хлопнула себя по карману. Ох. Телефон забыла. Вот курица. Да не проблема. Вика уступила мне место перед компьютером. Зайдите отсюда. Я нашла в фейслуке профиль Туяры. Красивая, — заметила Вика. Я удивлённо глянула. Она пояснила. Дочка ваша, какая взрослая. Никогда не подумала бы, что... А она считает себя страшной. Подростки? И с задницей оттеснила Вику. Еще не хватало, чтобы та увидела, что мам у Туяры многовато. И что меня на фотках в ее фейс-луке нет совсем. Я листала фейс-лук Туяры. Вот нашла. Туяра держала кролика на руках. Он приехал! Куча восклицательных знаков и эмодзи. «Мой ангел!» Я открыла снимок в отдельном окне, предусмотрительно закрыв сам фейс-лук. «Вот, двадцать шестого марта». Вика глянула и тут же отвернулась. «Не наш». «В смысле?» Кролик был взят из этого санатория. Это я помнила точно. Так значилось в его карточке. Вика подняла левую руку, постучала указательным пальцем по уху кролика. «Видите, у этого кролика клеймо на правом ухе. И чип, значит, тоже здесь». А я всех наших татуирую и чипирую левой рукой. Мне слева заходить с подручней. Я одиревела. Пялилась на кролика, на туяру, на кролика, на туяру. Вы что, не помните, из какого санатория его забирали? Удивилась Вика. Это не я забирала, выдавила я. Вспомнила первый разговор с Томми. Я впервые держал в руках животное. Кролика забрал из санатория Томми, здорового и привитого, с татуировкой и с чипом в левом ухе. А домой приехал другой кролик, с клеймом и чипом в правом ухе, и чип пропал с радара в доме у Греты. «Ну, дочку спросите?» «Ага», — только и сумела выдавить я. «Вы нормально себя чувствуете?» — я кивнула. Пойду. Собственный голос я слышала как из мешка. Забыла, что надо пищать. На поезд не хочется опоздать. Сейчас с этими пулями так удобно, минут 10 и ты в Москве. 12, просепела я. Поезд идёт 12 минут.